времени до вечера оставалось много и вари отправилась прогуляться по фешенебельной коля многошоа и которая после палаточной жизни казалось просто невским проспектом щегольские экипажи полосатые маркизы над окнами лавок ослепительные южные красавицы картинные брюнетты в голубых белых и даже розовых сюртуках и мундиры мундиры и мундиры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 за моррашшка в леннялом голубом платье и пожухлой соломенной шляпки позорила имя русской женщины а по тротуарам планировали такие мясоолины разодетой по самой что ни на есть последней парижской моде в ресторан варя ужасно опоздала условилась смакклафлином на семь и а появилась в девятом. Корреспондент Дэйли Пост, будучи истинным джентльменом, на рандеву безропотно согласился. Не идти же в ресторан одной, еще сочтут за кокотку. Да и за опоздание не упрекнул ни единым словом. Но вид имел глубоко несчастный. Ничего, долг платежом красен».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 Произошедшие в баре перемены, а потрачено было 6 часов времени почти все разъездные 685 франков, Суха заметил, что такая защита ему неизвестна. Пришлось поинтересоваться, всегда ли в этих широтах так жарко в конце июля. Оказалось, что всегда. Это сущие пустяки по сравнению с влажной жирой Бангалоро. Когда в половине один позолоченные двери распахнулись и в зал вошел пьяноватый потомок римского легата варя обрадовалась ему как родному вскочи и с неподдельной сердечностью замахала рукой правда возникло непредвиденное осложнение в виде пухлой шатенки висевшие у полковника на локте Оложнение взглянула на аварию с неприкрытой злобой и И варя смутилась как-то не приходило в голову что лукан может быть их женат но полковник решил проблему с истинновоной решительностью легонько шлепнул свою спутницу ладонью пониже пышного шлейфа и шаенко прошипел что-то ядовитое и возмущенно удалилась В видимо не жена подумала варя и смутилась еще больше наш полевой цветок распустил лепестки и оказался прекрасной розой возопил лукан бросаясь квари через весь зал какое платье какая шля Боже неужто я на шанс залезы фаты по шляк конечно но все равно приятно